ЭПИЛОГ Утром следующего дня начался затяжной дождь, и на аэродроме наступило затишье. Лишь техники продолжают работать, ремонтируя поврежденные в боях машины. Нас с капитаном Земцовым поселили в одной палатке. Под монотонный шелест дождя гадаем, каким станет наше фронтовое будущее. Тревоги и сомнения развеял вызов в штаб. Ковалев встретил нас по деловому. Дрались вчера отлично, Скворцов представлен к очередному званию. Приказ еще не вышел, но не сомневайся, в ближайшие дни получишь лейтенанта. «Что-нибудь известно о Захарове?» — спросил я. «Жив, недавно сообщили. Был легко ранен в руку, но выпрыгнул удачно, с передовой его отправили в госпиталь». «А мы?» — спросил Земцов. «На чем теперь будем летать?» «А вы, товарищ капитан, принимаете вновь формируемый полк». Начальником штаба у вас будет Иверзев. Лейтенанта Скворцова рекомендую назначить командиром эскадрильи. Сегодня вы отправитесь на завод за машинами и за пополнением, недавний выпуск летной школы. Вот так решилась наша дальнейшая фронтовая судьба. 30 сентября 1941 года началась битва за Москву. Накануне, принимая эскадрилью, глядя на молодые лица ребят, я невольно подумал — Кто-то из нас должен обязательно дожить до победы и написать на закопченных руинах Рейхстага короткую фразу «Историю нельзя изменить». Конец книги. Читал Николай Бырев.